Тихо! Значит, неизвестно, кто исцарапал парту. Конечно, неизвестно. Елена, ты ничего не сделала, чтобы узнать? Я провела собрание звена, но никто не сознался. Елена знает, кто это сделал. Пусть и скажет. Так, значит, звеньевая скрывают. Я не совсем уверена, но если бы была бы уверена, предателем не буду. Что? Предателем? Значит, ты прикрываешь этого хулигана? Но он сам должен сознаться. Он ведь пионер. Вот что. Если виновный не сознается, придется отвечать тебе. Катя, пока прими у Елены звено. А ты, Елена, приди завтра в школу с родителями. Если ты и при них не скажешь, кто виноват, придется исключить из пионерской организации тебя. Потому что одинаково виноваты, кто совершает плохой поступок и кто прикрывает хулиганов. Лен, ты на меня сердишься? Нет. Пойдем вместе. Нет, я пойду в гости к дяде. Где он живет? Это не важно. Лена, я без тебя не пойду. И я. Я пойду одна. Ой, ну, ты должна была сказать, кто это сделал, и все было бы в порядке. Оставь меня в покое. Ну вот, ты на меня сердишься, а я хотел для твоей же пользы. Благодарю. Ну и до свидания. Ну и до свидания. Пойдём, пойдём. А ты почему не уходишь, Руси? Потому что ты что-то задумала. Пойдем вместе к твоему дяде. Я не могу тебя оставить одну. Руси, я не пойду никакому дяде. А куда? А куда? Не знаю. На Колоровской есть одно дерево. Я залезу на него и пробуду там всю ночь. А завтра? Завтра я в школу не пойду. Я полезу с тобой. Куда? На дерево? Руси, ты настоящая подруга. Пошли. Пошли. Да. Ты... Ой. Ой. Ну что, что? Я поцарапала руку, как будто. Лена, а если мы заснем, не свалимся с дерева, а мы не будем спать. Всю ночь подумаешь? хочу, Ну ничего, а я могу не есть целый день И я, только вечером не могу А у меня есть четыре статинки Ничего на них не купишь ну, Завтра что-нибудь придумаю А когда придет это завтра? Давай рассказывать сказки Давай, только не страшные Давай уйдем отсюда. Все-таки мне страшно. Неужели тебе не страшно? Но я не могу идти домой. А мы пойдем к нам. Нельзя. Бабушка рассердится, если я буду у чужих людей. А на дереве? На дереве. Это другое дело. Ничего не понимаю. Наверное, бабушка блинов напекла. Как блинов хочется... А тебе и мне. Я думаю, они здесь. Они тут. Здесь, ну, По-моему, да. Мы видели. Ну давайте, давайте искать, ребята. Давайте, давайте. Лена! А? Лена, ну посмотри, это не твоя бабушка. Моя. Посмотри, Любча и Катенька с ней. А? Позовем? Ой, нет, если бы она была одна, так она, наверное, тебя ищет. Нет, я позову. Бабушка Дора! Бабушка Дора! Бабушка? Они на дереве! И ты, ты Росину. Ну, Жел, Леночка, я как я хорошо, сел. хорошо, Росина. что у тебя есть вот настоящие для... друзья. Шо ну, идемте, идемте. Идемте. Бабушка, а мама и папа дома? Нет.